— Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами, — произнес голос из-под маски. — Тебе же сказано, чтоб духу твоего здесь не было, Гарт Убирайся, не то болезнь напущу. — У меня уже была болезнь, — ответил голос. — Я один из немногих, кто выжил. Я очень долго болел. — Убирайся в свои горы и сиди там, где тебе положено. Чего ты сюда ходишь, пристаешь ко мне? — Ни с того, ни с сего, да еще по два раза в день. — Мы не причиним вам зла. — Зато я вам причиню, — сказал Сэм пятясь. — Я иностранцев не люблю, и марсиан не люблю. До сих пор ни одного не видел. вообще чертовщина какая-то. Столько лет сидели где-то, прятались, и вдруг на тебе, я им понадобился. Оставьте меня в покое. — У нас к вам важное дело, — сказала голубая маска. — Если это насчет участка, то он мой. Я построил сосисочную собственными руками. — В известном смысле, да, по поводу участка. — Ну вот что, послушай-ка меня, — ответил Сэм. — Я сам из Нью-Йорка. Это большой город, там еще 10 миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина другая осталась. Городов у вас нет, бродите по горам ни властей, ни законов, и ты еще начинаешь мне про участок толковать. Заруби себе на носу, старое должно уступать место новому. Лучше разойдемся полюбовно. При мне пистолет, вот он. Нынче утром, как ты ушел, я сразу его достал и зарядил. — Мы марсиане-телепаты, — сказала бесстрастная голубая маска. — У нас есть связь с одним из ваших городов по ту сторону Мертвого моря. «Вы сегодня слушали радио?» «Мой приемник — Скиз. Значит, вам ничего не известно. Очень важные новости. Это касается земли». Серебряная рука сделала движение, и в ней появилась бронзовая трубка. «Позвольте показать вам вот это». «Пистолет!» — вскричал Сэм паркилл Выхватив из кобуры свой пистолет, он открыл огонь по туманному силуэту, по одеждам, по голубой маске. Маска на миг застыла в воздухе, потом шелк зашуршал и мягко складка за складкой опал, будто крохотный цирковой шатер, у которого выбили стойки. Серебряные руки тренькнули омощенную дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани. У Сэма перехватило дыхание. Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина, «Это не оружие», — сказала она, наебаясь и поднимая бронзовую трубку. «Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе. Оно написано какой-то змеиной азбукой. Видишь, все, одни голубые змеи. Не умею читать эти знаки. А ты?» «Нет. Что в них прок то было в этих марсианских пиктограммах? Брось ее!» Он воровато огляделся по сторонам. «Ну, как другие еще нагрянут? Надо убрать его с глаз долой. неси колопату! что ты собираешься делать? — Закопать его, что же еще? — Не надо было убивать. — Ну, ошибся, подумаешь, пошевеливайся. Она молча принесла ему лопату.